Калигула был публично признан Юпитером. Он был не только латинский Юпитер, но и Юпитер Олимпийский. Мало того, он воплощал в себе всех остальных богов и даже богинь, которых он обезглавил и наградил своей головой. И иногда он был Аполлоном, иногда Меркурием, иногда Плутоном. В каждом отдельном случае он носил соответствующий наряд и требовал соответствующих жертвоприношений. Я видел как он рассказывал, изображая Венеру, в длинном газовом одеянии, в рыжем парике, туфлях на высоком колбуке, с накладным бюстом и размаленным лицом. Он выступал в качестве доброй богини на ее ежегодном декабрьском празднике. Стыд и срам. Его любимцем был также Марс, но чаще всего Калигул оставался Юпитером. Он тогда ходил в масличном венке, ярко-голубом шелковом плаще, нацепив в бороду из тончайшей золотой проволоки, держа в руке кусок янтаря с зазубренными краями, который изображал молнию. Однажды в таком наряде он произнес речь ораторского вона на рыночной площади. — Я намереваюсь в скором времени, — сказал он, — построить для себя город на вершине Альп. Мы, боги, предпочитаем горные вершины душным речным долинам. Я смогу обозревать оттуда всю свою империю — Францию, Италию, Швейцарию, Тироль и Германию. Если я увижу, что где-нибудь внизу готовится заговор, я пошлю всем в предупреждение раскат грома. Вот так! — и он грозно зарычал. Если на это не обратят внимания, я поражу предателя молнией. Вот так! — и он метнул кусок янтаря в толпу. Тот ударился о статую и отскочил, не причинив никому вреда. Находившийся в толпе Чужеземец, сапожник из Марсели, приехавший осматривать достопримечательности Рима, разразился смехом. Калигула вел его схватить и привести к ораторскому амвону. Наклонившись к нему и грозно нахмурился, он спросил Кто я, по-твоему? Пустозвон, сказал сапожник. Калигула не поверил своим ушам. Пустозвон. Переспросил он. — Я пустозвон? — Да, — сказал француз. — Я всего лишь бедный французский сапожник. Я первый раз в Риме, но ничего другого я сказать не могу. Если бы кто-нибудь у меня дома говорил то, что говоришь ты, его назвали бы пустозвоном. Калигула подхватил его смех. — Бедный дурачок, — сказал он, — конечно, назвали бы. Но ведь это, говорю я, все расхохотались, как безумные. Но над кем они смеялись над Калигулой или сапожником, было неясно. Вскоре после этого Калигула соорудил небесную машину. Он прожигал фитиль, раздавался раскат грома, вспыхивала молния, и из машины летели камни в ту сторону, куда он ее направлял. Но я знаю из достоверных источников, что когда ночью гремел настоящий гром, Калигула прятался под кровать. Насчет этого есть одна забавная история. Однажды, когда он шествовал по улицам во обличии Венеры, началась гроза. Калигула принялся кричать: «Отец, отец, пощади свою красавицу дочь!» Деньги, которые он привез из Франции, скоро кончились, но Калигула изобрел новые способы увеличить свой доход. Его излюбленным приемом было обследовать в судебном порядке завещания людей не оставившему ничего в наследство. Он доводил до сведения суда о всех благодеяниях, оказанных им завещателем, и заявлял, что то ли они забыли про благодарность, только когда писали завещание и не были в здравом уме, он предпочитает думать последним. Затем он аннулировал завещание и назначал себя основным наследником. Он обычно приходил с утра на утром и писал на доске сумму, которую намеревался получить в тот день, Чаще всего двести тысяч золотых. Когда он ее получал, он закрывал судебное заседание. Однажды утром Калигула издал новый эдикт о часах торговли различных лавок. Он вел начертать его крошечными буквами на небольшом листке и прибить выше человеческого роста на колонии посреди рыночной площади, где никто не потрудился его прочитать, не догадываясь, как он важен. В тот же день были переписаны имена нескольких сотен торговцев, невольно нарушивших эдикт. Когда началось судебное разбирательство, Калигула разрешил тем, кто был в состоянии это сделать, подать суду просьбу, чтобы им позволили, ради смягчения приговора, назначить его сонаследником совместно с собственными детьми. Мало кто смог этим воспользоваться. Теперь зажиточные люди, как правило, уведомляли императорского казначея, что Калигула назначается к основным наследником, но и тут они просчитались. Калигула стал пользоваться ларцом с лекарствами, полученным в наследство от бабки Ливии, и как-то раз отправил в подарок тем, кто недавно включил его в свое завещание корзинки с засахаренными фруктами. Завещатели скоропостижно умерли. Все до одного. Калигула также вызвал в Рим моего родича, царя Марокко, и убил его, сказав без Мне нужно твое состояние, птолемей. Во время отсутствия императора в Риме осудили сравнительно мало людей. Тюрьма пустовали, а значит, не хватало жертв для диких зверей. Калигула возместил эту нехватку за счет зрителей, в чем сперва им отрезали язык, чтобы они не могли позвать на помощь друзей. У Калигулы становилось все больше причуд. Как-то раз жрец должен был принести ему в жертву молодого бычка. В тот день Калигула выступал в роли Аполлона. Обычная процедура заключалась в том, что прислужник оглушал животное ударом каменного топора по лбу, а жрец перерезал ему горло. Калигула вошел в храм, переодетый прислужником, и задал положенный притуал вопрос: «Можно?» Когда жрец ответил «бей», Калигула опустил топор и размажил ему голову. Я все еще жил в бедности, кальпурнией и Брисыидой, но хотя долгов у меня не было, денег не было тоже, не считая небольшого дохода с поместьем. Я не забывал показывать Калигуле, как я беден, и он милостиво разрешил мне оставаться в сословии сенаторов, хотя я больше не имел на это права по своему имущественному положению но я чувствовал себя с каждым днем все менее прочным. Однажды в октябре в полночь меня разбудил оглушительный стук в дверь. Я высунул голову в окно спальни. — Кто там? — спросил я. — Тебя немедленно требуют во дворец. Я сказал. — Это ты, Касси хирея, Ты не знаешь, меня убьют? — Мне приказано немедленно привести тебя к нему. Кальпурния заплакала. лисы тоже. И обе нежно расцеловали меня на прощание. В то время как они помогали мне одеться, я поспешно говорил им, как распорядиться оставшимся у меня небольшим имуществом, что делать с маленькой Антонией, как устроить похороны, и так далее. Это была очень трогательная сцена. Но я не осмеливался ее затягивать. Скоро я уж хромал рядом с Кассием по пути его дворец. Кассий, сказал угрюмо. Вместе с тобой вызвали еще двух экс-консулов, он назвал мне их имена, и я перебугался еще больше. Это были богатые люди, как раз и из тех, кого коллегу обычно обвинял в заговоре против себя. Но при чем тут я? Я пришел во дворец первым. Двое остальных прибежали почти сразу за мной, задыхаясь от спешки и страха. Нас провели в зал суда и велели сесть на похожем на эшафот помосте напротив трибунала. За нами, переговариваясь в полголоса, на своем языке стояла стража из германских солдат. Комната была погружена во мрак. Есть, не считать, две небольшие масляные лампы на трибунале. Окна позади, как я заметил, были завешены черными занавесами, вышитыми серебряными звездами. Мы молча пожали друг другу руки. В прошлом я много натерпелся от этих людей. Но кто вспоминает о таких мелочах, когда... У порога стоит смерть. Так мы просидели в ожидании до самого рассвета. Внезапно раздался звон цимбал и веселые звуки гобоев и скрипок. Из двери сбоку трибунала вышли гуськом рабы, каждые двумя светильниками, которые они поставили на столы у стен. И тут громкий голос Евнуха запел известную песню, «Когда ночные стражи!» Рабы удалились. Послышался звук шагов, и в комнату впорхнула высокая и неуклюжая фигура в женской розовой тунике с короной из искусственных роз на голове. Это был Калигула. Розовоперстая богиня одернет ночи и звездный полог. При этих словах Калигула раздвинул занавеси, и мы увидели первый проблеск рассвета. Затем, когда внук дошел до того места, где. Розовоперстые заря тушит один с другим светильники, Калигула и это изобразил в своем танце. Пуф, пуф, пуф! И где влюбленные таятся, застыв в тенетах нежной страсти, тут сложа которого мы не заметили, так оно было в Алькове, богиня заря совлекла ноги их девушку и мужчину, и жестами показала, что им пора расставаться. Девушка была на редкость красива. Мужчина казался евнухом, который пел. Они разошлись в разные стороны с горестным видом. Когда, прозвучал последний куплет, заря, богиня, секты краши, ты поступью своей чудной тревою смиряешь нашим. У меня хватило ума простереться на полу. Остальные поспешили последовать моему примеру. Калигула, сделав антраша, убежал со сцены. И вскоре нас позвали позавтракать с ним. Я сказал, О Бог богов, никогда в жизни я не был свидетелем танца, который доставил мне такое наслаждение. Мне не хватает слов, чтобы описать его прелесть. Остальные присоединились ко мне и воскликнули Какая жалость, что такое несравненное представление было дано перед такой крошечной аудиторией. Калигула самодовольно сказал, что. Это была только репетиция, а представление он даст в одну из ближайших ночей в амфитеатре, собрав туда весь город. Я не совсем представлял, как он сможет повторить сцену с занавесями в огромном открытом амфитеатре, но благоразумно промолчал. Завтрак был очень вкусный, и старший экс-консул, сидевший на полу, попеременно ел пирог с дроздами и целовал ногу калигулы. Я подумал. О том, как обрадуются Кальпурни и Брисеида, когда я вернулся. И тут Калигула, бывший в прекрасном настроении, вдруг сказал. Хорошенькая девушка, не правда ли, Клавдий, старый греховодник. Очень хорошенькая и божественная. И до сих пор девственница, насколько мне известно. Ты не хочешь на ней жениться? Я не возражаю. Она мне было приглянулась, но смешное дело. Мне не нравятся незрелые женщины, да и зрелые тоже есть на то пошло, кроме сезонии ты ее узнаешь? Нет, бог богов, сказать по правде я смотрел только на тебя. Она твоя родственница, Мессалина, дочь Барбата. Старый сводник даже слова не сказал, когда я попросил прислать ее ко мне. Какие они все трусы, Клавдий! Да, божественный Бог. — Ну и прекрасно. Завтра я вас поженю, а сейчас я, пожалуй, отправлюсь в постель. Тысячи благодарностей. Прими мое глубочайшее почтение. Калигула протянул мне для поцелуя другую ногу. Он исполнил свое обещание и на следующий день нас поженил. Он взял одну десятую приданого как плату за услуги, но в остальном вел себя достаточно пристойно. Кальпурния была в восторге, что я остался жив, и сделал вид, будто моя бы ее не трогает. Она сказала деловым тоном, — все хорошо, дорогой, я вернусь в поместье, стану присматривать там за хозяйством, ты не будешь скучать по мне с такой хорошенькой женой, а раз у тебя завелись деньги, тебе придется снова жить во дворце. Я сказал, что жену мне навязали, я буду очень и очень скучать по своей кальпурнии, но она отмахнулась от моих слов. Мисс Салина в два раза ее красивее, в три раза умней, так тому же родовитая и богата. Я уже в нее влюблен, — сказала мне Кальпурни. Я чувствовал себя неловко. Все эти четыре тяжких года Кальпурни была моим единственным настоящим другом. Чего только она не делала для меня. И все же она была права. Я действительно влюбился в мисс Салину, и мисс Салина должна была стать моей женой. Для и больше не было мест. Уезжала она в слезах, я тоже плакал. Я никогда не был увлечен ею, но я знал, что она самый мой верный друг, и если я буду в ней нуждаться, всегда придет мне на помощь. Нет нужды говорить, что получив приданое, я про нее не забыл.